Глава вторая. Мэри Кац. «Где твоя мать, Маша?» Скидывая взгляд и пожимая плечами. «Спустится с минуты на минуту». Отец в недовольстве поджимает губы. Он не терпит непослушания и опозданий даже к завтраку, бросая украдкой взгляд на свой телефон. Время без двух минут 9 «Пап, я хочу встретиться с девчонками своими. Давно не виделись». Отвлекаю разговором, даю маме фору. «Хорошо, бери охрану. Информируй начальника службы безопасности и вперёд!» Вздыхаю и закатываю глаза. Я слабость кровавого ванне и умело пользуюсь безграничной любовью отца. «Па, я не буду в танке до торгового центра добираться. но ну, пожалуйста, пусть твой водитель-телохранитель повезёт меня и особо не отсвечивает. Мы с девчонками погулять хотим, поболтать» а не переговоры на военном полигоне проводить под бдительным контролем твоих головорезов. — Не головорезов, а охраны, доча! — слышу цокот каблучков по мраморной лестнице. С утра, а уже на шпильках. Привлекает к себе внимание сразу же. Высокая, стройная, удивительно молодая для своих лет. Мама у меня бывшая супермодель, хотя в этой профессии бывшими не бывают. Встречается со мной взглядом и подмигивает как всегда одета и уложена с самого утра, в кремовом облегающем платье. Ни грамма лишнего жира. А в этом ей помогает характер, жёсткий контроль питания и лучшие косметологи. Которые настолько профессиональны, что их вмешательство в и без того красивую от природы внешность абсолютно незаметны. Да и молодая она. Братишку моего непутёвого в 19 родила. Там такая история с отцом у них крышесносная, что можно фильмы снимать. Мама рассказывала со смехом, что увидел он её где-то, и всё. В первую незабываемую встречу она знатно перепугалась, когда по приказу русского авторитета её насильно в машину усадили и увезли на виллу. Через девять месяцев Дмитрий родился, значительно позже я. За такое можно ненавидеть». Только вот ненависти в странных отношениях родителей нет. А вот любовь я вижу. «Доброе утро!» Аврора грациозно садится на стул по левую руку от отца и расправляет белоснежную салфетку на коленях. Улыбается нам открыто, как с рекламного плаката зубной пасты. Бросаю взгляд на телефон, который в эту самую секунду показывает время 9.01. «Прекрасно выглядишь, мам! Как всегда!» Улыбаюсь, подмазываюсь. Мне нужна её поддержка, чтобы переломить отца и выторговать себе немного свободы. А то загнусь на каникулах в этом домище, напоминающем укреплённый форт. Спасибо, родная. Мать улыбается ещё шире и бросает лукавый взгляд в сторону мужа. Любит его, несмотря ни на что. Я знаю. Видела, как она рыдает ночи напролёт, когда его не бывает рядом. У Ивана кацы темы такие что смертью всё время несёт. Странные отношения. Больные, болезненные. Да мой отец — страшный человек. Я многого не знаю и не стремлюсь к пониманию. Просто я для себя знаю одно. Ничто в мире не бывает абсолютно чёрным и кристально-белым. Во всём есть полутона и намешана куча всего. «Мам!» «Я хочу сегодня с девчонками встретиться, по магазинам прошвырнуться, в кино сходить. Я соскучилась очень». «Хорошая идея. Сходи, конечно», — утвердительно кивает. «Вы молодые, что в запертии сидеть?» Мать аккуратно делает глоток воды и, только лишь опустошив бокал, приступает к своей овсянке, приправленной сухофруктами. «Гадость! Как можно давиться подобной пищей изо дня в день, из года в год?» Мажу маслом горячую, сочную булочку, которую с утра приготовила наша кухарка Вера. Чувствую тающий на языке вкус молочного крема и прикрываю от удовольствия глаза. Весь прошлый семестр я мечтала об этом. Дом, конюшня с моей любимицей и об одной встрече. «Вкусно!» — облизываю блестящие от масла губы и с хитрецой смотрю в смеющиеся глаза матери. Пытаюсь играть на её железном контроле. Аврору этим не возьмёшь. Ребёнок!» — закатывает глаза и отправляет ещё одну ложку каши в рот, тщательно прожёвывает. Вспоминаю, что и в этом есть методика. Она всегда жуёт определённое количество раз. Ухмыляюсь и опять устремляю взгляд кота из Шрека в сторону папы. «Мне нужно его переломить, особенно когда и мама здесь. Думаю, я смогу добиться своего». «Па, так я пойду без охраны. Ну, пожалуйста!» Отец прищуривается, кривит губы в ухмылке и отвечает строго. «Возьмёшь Джокера, он профи. Тебя повезёт и отсвечивать особо не будет. На этом все уступки». Иван поднимается в свой исполинский рост, отбрасывает в сторону белоснежную салфетку и ловит за подбородок мать, поворачивает её лицо, наклоняется и целует коротко. Закатываю глаза. Столько лет прожили, а всё не успокоится. Быстро доедаю и даю стрякача. У меня грандиозные планы на сегодняшний день и долгожданная, желанная встреча, но совсем не с подружками».